Очень часто, выходя от белки, слон падал с верхушки бука и ходил потом в шишках из садинах. Однажды специально для него белка смастерила табличку с надписью "Не падать" и повесила её у двери. Скорее после этого слон опять пришёл к ней в гости. Серый, важный, он сидел в кресле у окна и рассказывал белке о своих планах. Он собирался слетать на луну, пешком перейти океан, закутаться в туман. И был уже совсем готов приготовить плавающий цветочный торт, который бы плыл с гор по реке и падал в водопад, а все желающие могли ждать его там с открытым ртом. Но сначала, сказал он, я придумаю то, чего никогда ещё не придумывал. Мне ужасно интересно, потому что это будет что-то. Певка ничего не ответила, она довольно сидела в углу и пила чай. Под вечер слон сказал: "Мне, пожалуй, пора домой". Он прижал ушек к голове, пожал белке руку и вышел из дома. "Прочти сначала табличку", сказала белка. Слон набернулся, начал читать, и тут с жутким грохотом полетел вниз. Открыв глаза, он увидел белку, сидящую на макушке бука. "Ты не прочитал!" крикнула белка. "Я не успел", ответил слон. "Что там после слова "не"?" "Падать!" крикнула белка. "Падать?" переспросил слон. "Это ты к чему?"